Глава 33. Приятно познакомиться. Трина. Хвойный запах леса смешивается с морской свежестью воскресным днем. Я аккуратно завязываю и поправляю серо-зеленый галстук чейза вокруг темно-синего воротника рубашки. Мы стоим в гостиной, готовясь к выходу. Начо следит за нами с дивана, наклонив голову. «Никогда не прекращайте носить костюмы. Я точно на них клюнула в вечер нашей встречи». Говорю я с чувством легкого возбуждения, преследующего меня весь день. «А я так грешил на свой очаровательный характер», говорит Райкер с каменным лицом, завязывая свой винный галстук. Я отмахиваюсь от него и беру дело в свои руки. «Чейз мне тогда показался наглым плейбоем», продолжаю я вспоминать. Тот усмехается. «Я не совсем такой». «Да, ты женат на хоккее», — добавляю я, глядя на него с надеждой. Он молчит и отвечает мне улыбкой, полной вожделения. Может быть, он немного изменил свое мировоззрение, все или ничего. По крайней мере, хочется так думать. Заканчиваю с галстуком Райкера и опуская руку на его сильную грудь, вспоминая первый раз. Когда так сделала, исследую его шрам и татуировки. Другой рукой, касаясь рубашки Чейза, представляю скрытые под ней ссадины и царапины. Мои мужчины с мощными телами, которые они используют на износ, чтобы поддерживать семьи, с такими большими сердцами. Все в этом моменте так правильно, то, что я поправляю их одежду. что наслаждаюсь тем, как они пахнут. То, что мы все, как один, готовы идти. Весь день я была на грани тоски, думала о том, что скоро наступит завтра, и самые неожиданные и чудесные недели в моей жизни придет конец. Думала о том, что она завершается так же неотвратимо, как завершаются любые каникулы. Теперь... Когда на мне куплено ими бирюзовое платье, и мы трое выглядим, словно должны быть вместе, в моей голове кружатся новые, хрупкие мысли. Что, если бы это была моя жизнь? Безумная идея, но я не могу от нее отвязаться, и мы вместе отправляемся на свадьбу. «Ты должна быть Трина?» Девушка с пронзительно голубыми глазами и смелым чувством стиля — Ее яркое платье с узором Пейсли бросается в глаза. Может быть, только сестрой Райкера. «А ты должно быть Айви», — говорю я и окидываю жестом свое платье, которое она фактически помогла выбрать. «Спасибо за рекомендацию» — и спешно добавляю. «Я так рада, что ты сказала Райкеру, а он передал Чейзу». «Черт, я выглядела так, будто что-то скрываю, да?» Айви только улыбается. С хитринкой. Мы в роскошном отеле в Пресидио, в элегантном бальном зале, украшенном белыми розами. Перед нами раскрывается ошеломительный вид на Тихий океан. Айви переводит взгляд с меня на Райкера, потом на Чейза. Парни здороваются с Чейза по команде — Леджером. Я краснею. В мгновение ока становится ясно. Айви что-то знает. За какие-то две секунды сестра Райкера, я уверена, догадалась, что я вовсе не фальшивая девушка лучшего друга и ее брата. Не успеваю сообразить, что еще сказать, как Райкер отворачивается от других ребят и обнимает Айви. «Как жизнь проказница?» «Роскошно!» — весело отвечает она. Я слежу за каждым ее жестом, как ястреб, пока она сдавленно смеется и шепчет что-то ему на ушко. Он тоже посмеивается и отпускает ее. Ничего в ответ не говорит, но на его лице ухмылка. Мне все еще непонятно, что делать с этой ситуацией. Остается только увиливать от неловкости. «Я слышала, ты пишешь о Муде», — говорю я Айви. «Да, я немного одержима модой», — отвечает она. «У меня нет таланта к дизайну, так что довольствуюсь этим». «У меня похожая история, только с книгами. Сама писать не могу, но вот читать — пожалуйста». «Можешь что-нибудь порекомендовать?» — говорит она. «Ох, это куда более безопасная тема». «Только если расскажешь мне все о последних трендах». И проще говоря о том, как достать подделки в Таргете. Отвечаю я, пока собираются другие гости. Огромные парни, все явно из Сидокс и Avengers. Когда входит голкипер из команды Райкера, тот проскальзывает мимо меня. Я на минутку, мне надо поговорить с Девом. Хорошо, говорю я и сразу же задумываюсь. Это тоже звучало неловко. Что, если Айви и кто угодно еще видит насквозь все то, что я говорю, да друзьям детства? Только вот что именно она видит? Знает ли она, что я испытываю чувства к ее брату и его другу? Считает ли меня какой-то шалавой? Я сажусь и молюсь о том, чтобы она не задавала лишних вопросов. Указываю на океан вдали, где волны разбиваются о песок, и надеюсь, что непринужденная беседа меня выручит. «Согласись, вид просто бесподобный, правда?» «Я слышала, ты знакома с моей бабушкой». Но непринужденные беседы хватило ненадолго. «Да», — ровно отвечаю я, потому что не знаю, к чему она ведет. Айви наклоняется ближе и тихо говорит. «Ты ей понравилась». «Она мне тоже», — говорю я, все еще не понимая, к чему она клонит. «Она друг?» Или враг? Хочет защитить брата? Осудить меня пожизненно за то, что пришла сюда с Чейзом, но строю глазки парню, который о ней заботится? Думаю, она послала меня сюда в качестве секретной сводницы, говорит Айви, и я с облегчением выдыхаю. Теперь все понятно. Она агент Дороти, а не моя судья. Но я все еще не знаю, что она думает о нетрадиционных соглашениях. Она мне действительно нравится, повторяю я, и это чистая правда. Она убеждена, что ты по-настоящему нравишься моему брату. Я могу только улыбаться. Если я заговорю, эмоции в голосе меня выдадут. К счастью, парни возвращаются и садятся рядом. Мне до смерти хочется спросить у Райкера, что происходит, но тут он поворачивается и говорит. «Привет, мам!» Сердце бьется где-то у меня в горле. Господи, что сказать женщине, которая его вырастила? Я тоже оборачиваюсь и вижу, как он заключает ее в объятия, полные обожания. Я растекаюсь лужицей. А потом таю еще сильнее, когда Чейс обнимает свою мать со словами «Здравствуй, мама». Мою голову наполняют путанные мысли, и я еще больше влюбляюсь в этих парней. Мое сознание шумит, как вокзал в час пик, переполненный мыслями, которые я и не думала себе позволять. Я почти не обращаю внимания на саму церемонию, но когда Эрик клянется Лизет в вечной любви, у меня перехватывает дыхание, а на глаза наворачиваются слезы. Ничего не могу поделать. Я их даже не знаю, но преисполняюсь чувств и надежды. Может, я так же старомодно романтична, как и мои родители, или романтично, но по-новому. Мое сердце разрывается между двумя мужчинами. Но я надеюсь, что все возможно. Священник задает извечный вопрос, и невеста радостно отвечает. Я согласна. Можете поцеловать невесту. Эрик дотрагивается до ее щеки и целует. А мои мысли уносятся далеко вперед. Разве могут три человека вообще быть вместе? Как проходит свадьба? Как отмечать День Благодарения? Что с детьми? Как так жить? Что говорить окружающим? Эти мысли преследуют меня до конца свадьбы и позже, когда мы отправляемся на прием, где фотограф снимает всех гостей. Мы с Чейзом останавливаемся и улыбаемся на камеру. Райкер с сестрой тоже. И так далее. Наконец, прежде чем мы заходим в блестящий зал, я отвожу ребят в сторонку и шепчу Райкеру. «Кажется, твоя сестра знает. В качестве предупреждения». Он мущится, как будто чувствуя себя виноватым, но все равно уверенно кивает. «Мне тоже так кажется». «Что она, по-твоему, знает?» — спрашиваю я, чуть не трясясь от нервов. «Что ты не моя девушка», — встревает Чейз, — «а наша». Боже, это слово «наша». От него дивное новое будущее становится таким желанным, и в каком-то смысле мне легче от того, что сестра Райкера не морщится от отвращения и не говорит. «Идите от меня ко всем чертям подальше со своей полиамурией». С другой стороны, что более важно, мне недолго осталось быть их девушкой. Всего одна ночь. Конечно, Чейз сейчас говорит на полном серьезе, Но может ли он серьезно рассуждать об этом вне сегодняшнего вечера, вне завтрашнего дня? Я не узнаю, если не рискну всем. И сейчас самое время. Может, немного позже. Дольше ждать я не могу. Чувствую, что сойду с ума, если не спрошу, хотят ли они быть со мной. Но пока что я сосредотачиваюсь на сути дела. — Как, по-вашему, ее это волнует? — Нет, не думаю. Райкер дает простой ответ на сложный вопрос. — Ему так повезло с сестрой. Невообразимо. — Она поделилась со мной соображениями о происходящем перед церемонией, — добавляет Райкер. О, когда он рассмеялся и ухмыльнулся после объятий? Это такое облегчение, что я даже не могу злиться на него за то, что не спас меня от гаданий и неопределенности. Кто-то откашливается. Я оборачиваюсь и вижу маму Чейза с теплыми каштановыми волосами и в простом желтом платье. Я моргаю и автоматически провожу рукой по своему платью, хотя с ним все в порядке. Мы выходим из ниши, в которой прятались, и выглядим, я уверена, чрезвычайно невинно. «Здрасте», — неуверенным голосом говорю я. «Что, если она возненавидит меня за то, что мне нравится и другой парень тоже?» «Ты та девочка с милой маленькой собачкой», — говорит она. «Хорошо. Начало многообещающее». «Да. Посиди-ка с нами». Мой пульс зашкаливает. Ни с того ни с сего мать моего фальшивого парня ведет меня к своему столику, а ребята остаются говорить с товарищами по команде. Я сажусь между мамами Райкера и Чейза. Айви сидит по другую сторону стола, рядом со своей младшей копией Кэти, другой сестрой Райкера. Меня сейчас на всю жизнь вперед пропесочат, да? Так вот, я слышала, ты управляешь книжным магазином? — говорит мама Чейза. — Я просто менеджер. — Значит, управляющая, — говорит мама Райкера, тем же лаконичным тоном, который любит использовать ее сын. У нее на запястье татуировка, черный круг и слово «сила». — Это потрясающе, — продолжает мама Чейза. — Ты весь день проводишь в окружении историй, помогаешь людям их находить, и твой клуб — Увлекательное чтиво. Вы об этом знаете? Удивленно спрашиваю я, потому что она, видимо, дочитала до конца мое резюме. Возможно, я немного тебя изучила, весело добавляет мать Райкера, когда Чейз позвонил мне насчет тех фотографий. Точно. Разумеется, как я могла забыть. «Здорово, что он теперь есть в соцсетях. Я могу больше за ним следить», — сухо говорит она, и мне становится понятно, откуда у Райкера такое чувство юмора. Мы еще немного болтаем, и никто меня не пытает. Никто не допрашивает с пристрастием, никто даже не спрашивает, когда я собираюсь рожать детишек. Это нормальный, приятный разговор. Может, я дурочка, но мне кажется, что у этого есть шанс. Возможно, то, как невозмутимы их матери, — это знак, которого я ждала. Может, не важно, что моя семья меня не понимает. Я к этому уже привыкла. Но я нашла новую семью. Обри, Начо и мой книжный клуб, и, возможно, этих двух парней. Пытаюсь избавиться от шума в голове. От всех вопросов, преследующих меня. Я отдаюсь моменту, и мы болтаем о городе, хоккее, книгах и собаках, о свадьбах и цветах, о том, как счастлива кузина Чейза с его товарищем. Ребята из команд Чейза и Райкера то и дело подходят к столу, чтобы поздороваться, и это очень мило — наблюдать, как дружелюбные эти игроки с мамами парней. Женщины встречают их тепло и радушно, и относятся к ним, как к членам семьи. С каждой проходящей минутой невозможное кажется мне все более и более возможным. Когда музыканты начинают играть, появляется Чейз и зовет меня на танцпол. Мы кружимся в медленном танце, и он смотрит на меня проникновенными карими глазами, которые, кажется, знают меня лучше, чем вся моя родня. Его взгляд заставляет мое сердце биться чаще. Но я слежу, чтобы между нами оставалась дистанция. Мне хочется быть ближе к нему, даже слишком близко. Совершенно точно хочется. Но танцевать так с ним одним нечестно. Будет неправильно так поступить, если я не могу заявить во всеуслышание, что принадлежу им обоим. Айви и Райкер скользят мимо нас, и Айви дружески мне кивает. «Давай поменяемся». Мне нужно потанцевать с Чейзом. Мы обмениваемся партнерами. Теперь я в объятиях Райкера и чувствую, что так тоже должно быть. Мое сердцебиение снова учащается. Каким-то невероятным образом спустя две недели после того, как моя собака съела трусики другой женщины, я ухитрилась по уши влюбиться в двух мужчин, которые помогли мне отомстить. С ними я обрела куда больше, чем просто возмездие. Я нашла золотистого ретривера и ворчуна, которым нравлюсь без всяких прикрас. Возможно, я все-таки готова рискнуть всем в конце вечера.